7. В обмен на информацию я хотел бы тоже кое-что узнать. Доброжелательно, но с ощутимым нажимом произнес Вито. Минс снова ощутил укол недовольства тем, что давным-давно выбрал не гвардию, а гильдию мастера Ю. Видимо, там занимались тем же, что и наемники, но бескорыстно Хранили порядок и процветание в королевстве. Хик. Известный противник гвардейского образа жизни. Очевидно, попросту ленился рано вставать и не желал в скорпелюдьи норы лазить. Эх, идище! Этот солдат мог бы быть с твоим братом. Так похож. Вот и сиди в своей деревне, дурак влюбленный. Нас интересует узор на сгоревшем платье невесты. На подоле была просто карта части невера или Подмехинской области. Вроде схемы, но с изображением домов и населения. Так что сорвавшийся ритуал вызова земляного демона можно исключить». Гвардеец озабоченно усмехнулся. «На твоем месте я бы не стал исключать вообще ничего. Его Величество, например, уверен, что покушение затевалось именно на него». Мастерицы заказывали оба свадебных наряда, но жених был в отъезде, пришлось ему идти на церемонию в обычной праздничной одежде. Как подумаешь, невеста стояла близко, король спасся лишь чудом. К такому обороту Минц не подготовился, а потому на мгновение потерял контроль над нижней челюстью. «Не торопись, слишком многое стоит на кону», — подвел итог капитан гвардейцев, расправляя манжеты. Изящную работу, но не скину Он внимательно проследил, чтобы каждая деталь его униформы сидела на предназначенном ей месте. «Если убийца не бит царо, новые битвы городов не избежать!» Буролесец поежился. «Мы ведь разумные люди, не дикий морской народ. Помиримся? А где содержит пророчицу? Хочешь с ней побеседовать?» «Правда?» — Вита задрал бровь. «Смотри. Мы сперва запретили навещать ее. А потом король говорит, похоже, только в каземате она чувствует себя в безопасности от Бицару. Идем, провожу. Я сперва к дракону. Тогда он проводит. Сам не найдешь». Минц наблюдал за драконом. Тот, очевидно, еще не утратил надежды. Больше всего охотнику сейчас хотелось гнаться, ломая кусты через густую чащу вслед за кроликом оборотнем, а догнав макнуть нахальной мордой в ругательную ямку. Вот что следует делать, когда суета и разброд, а приятели сидят в засаде и ждут хороших новостей. Дракон тоже выглядел озабоченным, будто завершая партию в обожаемые шахматы. Сейчас, глядя на него, сложно поверить было, что перед наемником сидел легендарный ящер, тварь старого мира, способная плеваться огнем, а также обладатель большой формы, которая бы ни в коем случае не поместилась в этой комнате. Минц и сам мог поджечь костер без огнива, не слишком затратный фокус. Примерно знал, как стать огромным, крылатым, и сразу закончится, не успев вновь обратиться человеком. «А ведь я никогда, — подумал Минц, — не видел Амао в его зверином обличье. Сейчас было бы не кстати, конечно. Всю мебель переломал бы. Жаль, что я не присутствовал в момент проклятия Элмша. Теперь дракон напоминал пожилого безобразного горожанина, по уши увязшего в скверных долгах». «Фенну пришлось взять под стражу», — пробормотал Амау себе под нос. «Не то гвардейцы кинулись бы мне на загривок всем отрядам». «Что возвращает нас к первоначальному подозреваемому Бицаро?» «Пророчица называется его ученицей. Сколько у нас времени?» «Сутки. Прежде чем мне придется указать королю, Убежище наших приятелей, четверки. Надеюсь, они времени не теряют. Длинным желтоватым когтем, незаменимым в бою, но, вероятно, весьма неудобным в быту и для нежностей, Амау медленно скатал и спрятал карту Невера. Гвардия гораздо сильнее, чем полагают старомирские гордецы, демоны, бестии, привидения. Заклинатели стихии и прочая кунсткамера. Солдаты короля считаются издавна защитниками населения. Их любят, в отличие от нас. И тебя любят, — возразил буролесец, умышленно не удержавшись от едва заметной нотки зависти в голосе. Дракону нравилось, когда ему завидовали. «Мне благодарны, меня боятся. От меня ждут». «Определенных вещей, да. Но чтобы быть любимым, нужно трудиться. А я ленив». «Трудиться?» — хохотнул Минц, но осекся, понимая, что дракон имеет в виду нечто большее, чем продолжительные ласки. «Конечно!» — дракон откинулся в кресле, устремив взгляд огромных глаз в темноту высокого стрельчатого потолка, где недавно вниз головой висела Бретта. Не позволять себе неряшества и слабости, регулярно совершать поступки, достойные восхищения, помнить семейные байки, быть готовым снова и снова расспрашивать о подробностях и прочее. Дьявольски утомительная работа. Дружба, кстати, явление того же порядка. «Я несколько раз пытался, но все время забывал, зачем это делается. А его величество помнит!» Дракон в упор уставился на собеседника немигающим глазом. «Вот ты человек!» Минц церемонно склонил голову, усмехаясь и не будучи уверенным, сделали ему комплимент или оскорбили. И ничто человеческое тебе не чуждо. Веришь в вину четверки? Горлину, нашему оружейнику, неожиданно решился рассказать наемник. Бицаро сломал крылья, известная история. И вдруг ключник с рыжей и дочка Прово оказались тем самым финным живодером, одним в трех лицах. Бывает и хуже, Я читал «Некий мудрец в старом мире». В виде выпечки являлся раз в неделю тысячи лет подряд. Поверил словом, что в одном вагоне с мучителем и злодеем еду. Тошно стало. По дороге в столицу сидел, пялился. Думал, что ж я, никак повода не найду клюв мерзавцу наизнанку вывернуть. Вернулся и сразу к Горину. Он мне рассказал правду про крылья. «Интересно!» — оскалился Амао в сторону, нетерпеливо клацая когтями по подлокотнику, будто его мысли находились далеко. Горлин пришел к Бицару, чтобы совершить трансформацию дракона. Минц подождал изумления, но, не заметив и следов того, продолжил. «Сначала все шло как положено, но потом у парня из спины полезли щупальца». Гребни, спина покрылась жесткими многослойными крыльями, как у жука. Оба запаниковали. Один орёт: «Хватит, не хочу, отменяй». Другой «Сам не знаешь, что тебе надо. Запустилось уже, не остановить, все в твоих руках». Горрин в конце концов отключился, когда его благодетель от ужаса и безнадежности рубанул по-живому по твердому щупу наподобие паучьей ноги, что у нашего оружейника, из спины прорастал. Штуковина будто бы уже потолок пробила, и Шушунов двумя этажами выше в лаборатории распугала. Отломал, значит. кровище фонтаном, но расти перестала. Финн хрясь по-другому. На этом метаморфоза и завершилась. Получился этакий... Ящер. По стенам ходит, рубит с обеих лап, хвостом с ног валит, боец серьезный, но не дракон. «Понятно. То есть твой ответ на мой вопрос — нет». Амао поднялся на ноги так быстро, что на мгновение показалось, тот сейчас взлетит. «Плохо соображаю в последнее время». Пожаловался он. трупу проиграл на днях. И посол у меня пропал, неверский, снова. То ли предупреждает кто, То ли запугивает, То ли за нас водит. Бранвон, тоже там, в невере, Совершил некую фатальную ошибку. Дракон произнес имя покойного сына Ровно, без горечи. В Элмше? Хотел поправить Минц, но поглядел на мрачного, погруженного в раздумья собеседника и уточнил вместо этого. «Так он с железнодорожными троллями работал, твой сын, в депо. Разве нет?» Амао помолчал немного, расхаживая в задумчивости. Потом объяснил. «Бран, наследник драконьего трона...» С детства интересовался гномьей-механикой и поездами троллей. У парня были лучшие учителя – Марион Форо, Констант Понедельник, Эмиль Родигер. Соответственно, искусство, история, биология. Не хватало лишь Бицаро – мастера цифр и фигур. Это знание после «Суицида чародея» пришло в забвение. По совету мастера Ю – Дракон обратился к троллям. В конце концов, именно ушастые великаны из депо выставляли на игры города ночь самых смертоносных механических носорогов. Зеленые соседи отнеслись к затее равнодушно, но без враждебности. Юному принцу полагалось работать наравне с другими великанами, следить за благополучием железных чудищ, присматриваться, задавать вопросы через пару лет бран окончательно пропал в депо о местонахождении которого не рассказывал даже отцу тому пришлось с помощью столичных котов локализовать логово троллей мистическое кладбище старых вагонов плавильный котел и родильная пещера новых локомотивов располагалось неподалеку от мехина где то среди полей невера пряталось под землей все легендарные штуковины Вращающаяся на чудовищных опорах площадка, на которой помещались многие составы целиком, голем, поднимающий стальной клешней вагоны, чтобы сменить колеса, огненные демоны, превращающие несъедобную кукурузу пустозема в горючую черную кровь локомотивов и прочие чудеса. Фенну, естественно, интересовала личная жизнь троллей. Бран выразился непочтительно. Мол, одинокую бабку-пророчицу можно было бы сосватать за вдовца, недавно потерявшего любимый паровоз. Констант был даже уверен, что все тролли – двуполы. В те времена, открытий и споров, малыш еще навещал родителей и старых учителей. Потом все реже. То, что началось как забавное увлечение ребенка – со временем стало смыслом жизни и настоящей страстью драконьего сына. Он вырос почти вровень с некоторыми машинистами, чинил составы, выводил на рельсы невообразимое старье, в последний раз смазанное первопоселенцами, а еще сделал в университете за неделю до пожара сенсационный доклад о том, почему невозможно проложить рельсы через город ночь и проехать напрямую из заката в восход. После катастрофы в Льоде Бран надолго пропал в депо. Хайнрих Ленаигельский клялся, что малыш жив и здоров, и пообещал мурлыкнуть, если ситуация переменится. Однажды Бран вернулся в Амао и стал работать с венной над составлением учебников, книжек, просто объясняющих все на свете, был бы интерес. Парень намеревался продавать их в столице и по приводию тем, кому не посчастливилось отдать отпрысков в обучение достойному ремеслу. За небольшой процент с продаж гномы подрядились рисовать цветные картинки, схему простых устройств вроде блоков для отжатия белья, даже карты. Тут бы забеспокоиться, тут бы выкинуть коротышек за порог. А тем временем тролли собрали голема-печатника совсем без затраты личной магии, превращающего одну рукопись в сотню. По столице расползались пергаменты низкого качества, чуть ли не изваренных опилков. Сын ошлопался от гордости первооткрывателя. В лавке понедельника появился подмастерье гном, рисующий карикатуры на гильдейских мастеров и гвардейцев. По базару расходились как горячие булки – Тощие затасканные книжонки с завлекательными названиями: ледяная страсть призрака Левиафана, Месть рыбацкой дочки или Кровавые реки ночи городских подземелей. В переулках болтали, что жена Ларса-трактирщика, востроносая Ребекка, неспроста таскается за каждой болтливой гномкой и зареванной домохозяйкой, ахает-охает, старается разговорить строгих гвардейцев. Мол, ищет красотками Хинка сплетни для ежедневного листка с забавными россказнями, немножко смахивающими на правду. Веселье продолжалось не слишком долго, и прошло само, как насморк. В Лена-Игел закончились два или три известных мастера, пекарь, резчик и вроде бы стекольщик. Сгорела лавка с големом-печатником и соседский сарай, На базаре перестали судачить о невидимости Рыбекки. Абран, чтобы рассчитаться с долгами, вызвался погонять на механическом драконе, куда отец пошлет. В Омек, за редкими напитками, в град за мясом. Последний раз спрашивал, не слетать ли в Невер. Там что-то копают всем народом. «Глянь», — разрешил Амао. Если всем народом, — подумал он, — значит, ничего серьезного. И ошибся. Больше он сына живым не видел. Тролли и прочая ушастая компания на вопросы отвечала почтительно, но сухо. Что за клад откопали? Да ничего особенного. Вроде бы нашли золотистый минерал и продали горцам. Те знают толк в камнях и кристаллах. Новый лорд-садовник ямы рыть и валуны ворочить запретил. Они не у него пограничные столбы. Кот Базиль тоже клады ищет, — вспомнил Минц. Бретта рассказывала. «Ерунда!» — огрызнулся дракон, прекратив метаться, словно ухватившись за услышанную нелепицу. «Коты на такое не способны!» По обрывкам мыслей заказчиков в карту собрать как мозаику. «Коты сразу забывают!» — Искал клады, говоришь? — Тогда он не кот. — А кто? — По мне хоть вожь с бороды мастера Ю, и без него забот хватает, — раздраженно прорычал Амао. Минц поскреб шею и заметил, что обзаводится бородой, словно гном. С ума зайти, какие сложности! Кто-нибудь вообще выглядит соответственно своей природе, — пожаловался он думая не только о растительности на щеках. «Ага, ты начинаешь понимать глубину злодейства Бицаро. Отказ от человеческого тела разъединяет людей и противен традиционному общественному укладу. Проще говоря, глазам доверять перестаешь, и ушам, и прочему». «Представляешь, как глупо себя чувствует Вито с его портретами четверки!» На мгновение Амао просветлел, но потом снова нахмурился. «Хотя словесное описание коварнее, чем кажутся на первый взгляд. Подзабыл собственные приметы, почитай и соответствуй. Древняя практика, между прочим». Листками разыскивается. Еще лет за двести до падения Старомира на бандитов охотились. Хотелось бы, чтобы поджигателем все-таки оказался Нефин. Город ему нравился. Стоично балочные дома, мостовые, фонтаны, шушун их задери. А теперь все разворочено, как в буром лесу. — И будет только хуже, если я понимаю в войне. — Насчет «будет хуже» полностью согласен, — радостно объявил Констант Понедельник, входя в комнату без стука. Сначала явились рога, шипы и прочие предметы гордости, затем клыкаста ухмыляющийся демон. — Фенна сбежала! — объявил он, и прокричал, едва успев отскочить в сторону, Не то выбегающие в коридор Амао и Минц сбили бы его с ног. «Ее и не охраняли почти, просто заперли. Невозможно сторожить менталиста!»